На следующее утро по дороге в школу Лекси заехала в свое любимое кафе за порцией кофе с молоком. Это уже стало ее традицией, и Лекси редко нарушала ее. Оставив свой голубой приус перед кафе, Лекси забежала внутрь, так как на улице шел дождь. За стойкой стояла Джена, и, увидев Лекси, бодро приветствовала ее. Несмотря на плохую погоду, посетителей в кафе хватало. «Держи, свежий и горячий, как ты любишь». Джена протянула Лексе бумажный стаканчик с кофе, потому как обычно девушка брала его с собой. "Спасибо". Лекс взяла напиток и, положив деньги на стойку, обернулась, бросив беглый взгляд на посетителей, в одном из которых узнала Тайлер Стоуна. Перед ним стояла чашка с кофе, а в руках он держал маленькую потрёпанную книжку и казалось внимательно читал. Девушка была удивлена. Она-то думала, что Тайлер в тюрьме. Очевидной его провинность не так уж велика, раз шериф Доновен уже отпустил его. Да и вообще, парень, читающий книгу в кафе, как-то не вяжется с образом местного хулигана. Неожиданно Тайлер закрыл книгу и, свернув её в трубочку, засунул в задний карман джинсов. Подхватив с пола рюкзак, направился к выходу. И Лекси поспешно отвернулась, боясь, как бы её не поймали на подглядывание. Это было невежливо и вообще постыдно. Но казалось, Тайлер ничего не заметил. Он прошёл мимо, даже не взглянув на Лекси. Зато посмотрел в сторону Дженны и произнёс: "Спасибо, Дженна, до вечера". "Пока, Тайлер, удачного дня". На улице всё ещё шёл дождь, и перед тем как выйти, Тайлер надел на голову капюшон серой толстовки. Ты знаешь Тайлера Стоуна? Не удержавшись, спросила у Дженны Лекси, когда парень вышел. Да знаю, с тех пор, как он был мальчишкой, улыбнулась женщина. Его мать работала здесь, и Тайлер часто приходил к ней. А где теперь его мать? Лекси знала, что ни одна из женщин, что тут работали, не могла быть матерью Тайлера. Умерла от рака, когда мальчику было 11, погрустнев сказала Дженна. Но он До сих пор иногда заходит, и я угощаю его вишневым пирогом. Его любимым с детства. Лекси удивилась, услышав в голосе Джены теплые нотки. Она считала, что все в городе ненавидят семейство Стоунов. Знаешь, Таллер вовсе не такой плохой, как некоторые говорят. Очевидно, что-то заметив на лице Лекси, нахмурилась Джена. Конечно, он довольно тяжелый подросток, но чего же еще следует ждать от ребенка, которого вырастил пьяница и проходимец. Но Тайлер вовсе не такой, как его отец. Он просто другой. Почувствовав смущение, Лекси наскоро попрощалась с Дженой и, выйдя из кафе, побежала к своей машине. Отпив кофе, девушка отъехала от бордюра и не спеша двинулась в сторону школы. Проехав совсем немного, она увидела фигуру в капюшоне, идущую по тротуару. Ох, Лекс, что... «Что ты делаешь?» – тихо пробормотала девушка, прежде чем опустить окно и крикнуть. «Эй, тебя подвезти?»